Страница 262. Очерк 3. «Церковь и творчество». Глава 1. Секуляризация литературы, классицизм и романтика. Современные остатки христианской легенды, ее прошлое и влияние ее на западную литературу. Незначительность ее влияния у нас в древнейший период. Живучесть эпического предания и языческой старины. Отношение церкви к христианской легенде. Калики-перехожие – проводники легенды в народное сознание. Связь развития христианской легенды на Руси с развитием обрядового благочестия. xvi 17 века – как время усвоения легенды народом в форме духовного стиха. Последствия позднего и неполного влияния на творчество христианской легенды. Легкость реакции против византийского мировоззрения. Господство этого мировоззрения в интеллигентной среде. Секуляризация литературы и быта при Петре Великом. Появление сентиментализма и любовной лирики. Вкусы среднего читателя XVIII века. Условность содержания и формы литературы XVIII века и ее постепенное уничтожение. Развитие литературного языка. Пределы влияния литературы на жизнь с точки зрения сентиментализма. Расширение этих пределов поэзии Пушкина. Вопрос о романтизме Пушкина. Появление подлинного романтизма, классический период, его границы и подразделения. Художественный реализм – его основная черта. Дворянство в литературе. Гоголевский период. Появление разночинцев, что их разъединяло и сближало со старым поколением. Отношение к народу Некрасова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Салтыкова, Глеба Успенского, Златовратского. Итоги. «Кризис народничества», «80-е годы» и «Чехов», «Влияние города», «90-е годы», «Возвращение к эстетике и мистике», «Декаденты», «Символисты», «Ницше», «Мережковский», «Бальмонт», «Брюсов», «Андреев», «Горький», «Предреволюционные годы 20 -го века», «Разложение символизма», «Блок», «Белый», «Акмеисты», «Футуристы», «Роль Горького», «Богданов», «Начало рабочей и крестьянской литературы». В крестьянской избе какого-нибудь русского захолустья, в углу под образами между псалтерем и акафистом Богородицы, еще недавно можно было найти засаленную тетрадку, исписанную полуграмотными каракулями совсем новым почерком. В тетрадке на первом месте помещен рассказ о том, как архангел Михаил показывал Богородице места адских мучений. В аду течет река, огненная с востока и до запада. В реке стоят грешники, одни по колено, другие по пояс, третьи по горло. Это все Люди, которые родителей и отцов духовных не почитали, седьмую заповедь нарушали и детей своих для смеха браниться учили. Страница 263. В другой темной реке слышен великий плач и вопль, там мучатся распявшие Христа. Червь, неусыпаемая, гложет тех, кто не постился, не исповедовался и не бывало причастия. Лютые змеи кусают лицо и сердце тех, кто в церкви Божией говорил, смеялся и шептался, не слушая божественного пения и не поклоняясь святым иконам. Есть тут место и для пастырей душ, видевших свет и возлюбивших тьму. Они людей не учили, книг Божественного Писания не читали и Царство Небесное людям затворили. Тут же помещены и неправедные студии, правых обвинявшие, а виноватых оправдавшие, и цари, князья и бояри милостивые рабов своих мучившие. Вслед за этим хождением Богородицы по мукам с его перечислением церковных, моральных и социальных недугов Старой Руси, встретится в этой же тетрадке сказание Клеме папы римского а 12 пятницах кто блюдет пост в одну из этих пятниц тот будет сохранен или от скоропостижной смерти или от потопления или от острого меча лихорадки неприятелей и нечистых духов дальше сон Богородицы окончательно придает все тетрадке характер амулета прямо вытекающий из известного нам формализма древнерусской религиозности кто этот сон спишет и хотя бы раз в неделю будет читать тому обещается полное прощение грехов хотя бы было их столько сколько листьев на дереве или песку в море или звезд в небе. В той жизни он получит царство небесное, а в этой сохранен будет от всяких опасностей и болезней. Содержание сна несложно. Спала Богородица в святом городе Вифлееме и видела во сне все будущие мучения, которые угрожают Христу. Этот сон она, проснувшись, рассказывает Спасителю, который подтверждает истину сна и обещает послать этот сон в мир людям и дать ему великую силу. Не надо относиться с пренебрежением к нашей засаленной тетрадке. Ее содержание довольно бедно, но вошедшие в нее легенды и заговоры, так хорошо пришедшиеся по росту старинному мировоззрению массы, составляют обломок когда-то величественного здания средневековой христианской литературы. Основание этому зданию положено было еще в первые века нашей эры. На всем христианском Востоке, в Египте, в Сирии, на Балканском полуострове, благочестивая фантазия усиленно работала над свежими впечатлениями, только что усвоенной новой веры. Благодаря этому периоду усиленного религиозного творчества создалась в довольно короткий промежуток времени огромная масса христианских образов и легенд, которыми потом в течение целого тысячелетия питалось западное искусство. Материал для религиозного творчества в изобилии дан был самым содержанием новой веры. С самых тех пор, когда начали составляться священные книги Нового Завета, благочестивой фантазии открылось широкое поле для создания особой поэтической литературы, параллельной каноническим книгам Писания. Страница 264-я. Какая связь между Новым Заветом и Ветхим, между Христом и Адамом? Что делал Адам после изгнания из рая? Как он, например, пахал, как хоронил Авеля, не зная предварительно ни что такое смерть, ни что такое погребение? Как жила Матерь Божия в детстве? Каковы были подробности мучений и крестной смерти Спасителя? На все эти вопросы и им подобные канонические книги не давали определенного ответа. Сколько вопросов, столько оказывалось в официальной истории пробелов. Их немедленно восполнила религиозная легенда. Христос искупил Адама в грех. Это основная формула христианской богословской системы тотчас же была воплощена в реальные образы. Вот как было дело в воображении христианского художника и поэта. Дьявол обманом заставил Адама подписать договор, по которому Адам отдавал себя в распоряжении дьявола. Это рукописание, написанное на камне, дьявол спрятал в реке Иордане и представил стеречь его 400 чертей. Но Христос, когда крестился в Иордане, стал на этот Самый камень и сокрушил его. Таким образом и было разрушено рукописание Адамова. Или вот другая легенда на ту же тему. Из ветки райского дерева Адам сделал себе венец, в котором его и похоронили. Из венца выросло огромное дерево, охватившее Адам в гроб своими корнями. Это самое дерево принесено было Соломону для постройки храма, но оно не пригодилось и посажено было вместе с гробом на Голгофе. Из дерева сделан был потом крест Христов, и кровь Спасителя, просачиваясь сквозь каменную полю, Почву Голгофа капала на голову Адама, освобождая его тем от греха и даруя ему искупление. Отсюда происходит известное изображение черепа у подножия распятия. Путем подобных наглядных изображений, отвлеченные учения христианства, становились ближе и доступнее пониманию широкой народной массы. Такова была миссия христианской поэзии самостоятельно созданная на Востоке или заимствованная из древних еврейских источников, христианская легенда тесно сплелась со всеми любопытными эпизодами и выдающимися личностями Ветхого и Нового Завета Адам, Каин, Авель, Енох Ламех, Ной, Мелихсидек Авраам, Иосиф, Моисей Соломон, Пилат, Никодим Иосиф Аримафейский все эти лица поочередно сделали действующими лицами легенды Библейская история превратилась в итоге этой творческой деятельности христианской фантазии, своего рода роман, в котором трудно становилось отличить истину от вымысла. Удовлетворяя эстетическим потребностям верующих, эти сокровища христианского творчества быстро сделались достоянием всего христианского мира. Невозможно уследить все пути, которыми они проникали с востока на запад. Но один из этих путей обратил на себя особенное внимание исследователей, так как это был не простой передаточный пункт, а своего рода лаборатория, в которой христианская легенда, прежде чем достигнуть Запада, получила новую дополнительную переработку. Страница 265 Речь идет о Болгарии X века, взволнованной дуалистической ересью, известной под названием «богумильство». Под влиянием ереси в христианскую легенду введен был новый мотив – борьба доброго начала со злым, борьба с дьяволом, сатанаилом. Ареной этой борьбы послужило сотворение мира. В результате борьбы зло одолело в мире добро. Кривда осталась на земле, а правда улетела на небо. Ересь оживила на Западе интерес к христианской легенде. С X по 13 века мы встречаем в разных частях Европы, в Италии, Германии, Франции, Нидерландах и даже в далекой Англии одну и ту же болгарскую секту под различными именами. Таким образом, влияние христианской легенды было очень велико на Западе, и результаты этого влияния оказались очень значительны. Христианские мотивы овладели народным воображением. Старые народные былины и песни были мало-помалу вытеснены новой поэзией христианства. Но вытеснив продукты старого народного творчества, христианство нисколько не убило их источника. Народная фантазия быстро ассимилировала новый материал, и на готовой основе восточной легенды возникли самостоятельные создания средневековой христианской литературы и искусства, поэзии и живописи. Некоторые из этих созданий ушли неизмеримо дальше вдохновивших их восточных мотивов. Достаточно вспомнить, что материалом христианской легенды не гнушался Дант, и из идеи хождения по мукам выросла божественная комедия. Но снова прошли века, и время исключительного господства христианской мысли и христианской цивилизации, в свою очередь, миновало в Европе. Взяв от этой цивилизации все, что она могла дать, за подвинулся дальше, секуляризировал свое творчество. Средневековая легенда, когда-то вытеснившая из народной памяти продукты эпической старины, в свою очередь потеряла власть над умами и очутилась где-то внизу, в пережитом историческом слое, многократно перекрытым последующими, более новыми наслоениями. Для восстановления этого периода народной жизни исследователю приходится рыться в забытых литературных памятниках XI-XV веков. Народная память ничего не расскажет ему об этой давно минувшей эпохе. Страница 265-я. Чтобы сразу получить впечатление огромной разницы, существующей в этом отношении между нами и Западом, достаточно вспомнить, что нашей народной словесности, наоборот, выпала на долю послужить живым источником для изучения не только христианского средневекового, но и дохристианского эпического мировоззрения массы. Историческая прослойка существует, конечно, и у нас, но она идет как-то боком, не прикрывая всей поверхности и оставляя существовать рядом бок о бок самые различные исторические формации». Страница 266. «Если бы мы ничего не знали о нашем литературном прошлом, то из одного этого наблюдения мы должны были бы вывести, что того глубокого влияния, какое оказало христианское мировоззрение на весь духовный склад европейских народов, у нас оно не имело. Нечего говорить уже о влиянии последующих мировоззрений, сменивших в Европе средневековое. Они пришли для наших масс слишком поздно и не могли сыграть никакой роли в создании народного мировоззрения». Прежние историки литературы обыкновенно характеризовали древний период русской словесности как эпоху исключительного преобладания византийских аскетических воззрений. Это может быть и верно относительно немногих грамотеев, всецело подчинившихся настроению заимствованной религиозной литературы Византии и Балкан. Но влияние этой литературы на поэтическое творчество массы было совершенно ничтожно в древнейший период. Сколько-нибудь значительным это влияние сделалось лишь гораздо позднее. Мы видели раньше, как медленно народная масса усваивала себе хотя бы и простое формальное христианство. Также медленно должно было обнаружиться воздействие христианской легенды на народное творчество. Первым последствием этой медленности оказалось то, что старый источник народного творчества не успел иссякнуть. Русский фольклор бил живым ключом вплоть до того самого времени, когда ученые-исследователи собрались записать произведения народного творчества. То, что в Западной Европе предпринято было при Карле Великом, запись народного народного эпоса. У нас сделано было как следует только в середине XIX века. Продолжало делаться еще и до последнего времени, и мы все-таки еще не опоздали. Наши исследователи народной поэзии очень сильно расходятся по вопросам, где и когда возник впервые тот или другой былинный русский сюжет. Указывают и на Киев, и на Новгород, и на Москву, колеблются между XI и XVII веками. Но в одном все теперь согласны, что русский эпос не есть что-либо законченное уже в древний период, и Сохранившийся до нас в неприкосновенном виде, как это казалось прежним ученым. Оказывается, что русский эпос жил и подчинялся законам всего живого, чуть ли не на протяжении русской истории» все несомнение становится и тот вывод что не только сохранение и переработка старых сюжетов но и создание новых продолжалось в русском эпосе до очень позднего времени вплоть до петра великого это составляло задачу веселого цеха скоморохов подвергшегося серьезного преследования правительства только со времени благочестивого царя алексея церковь не переставала осуждать народное творчество и его представителей с самых древних времен но у нее не было достаточно нравственных средств чтобы воспитать народ в новом мировоззрении и править иначе деятельность его фантазии. Страница 267. Ей было тем труднее это сделать, что какая бы то ни была деятельность фантазии выходила из ее кругозора и встречала с ее стороны решительное недоверие. Христианская легенда с этой точки зрения была осуждена церковью не менее строго, чем языческое народное творчество. Русская церковь получила это осуждение уже готовым из того самого источника, из которого пришли на Русь и богумильские переработки христианской легенды. Цензурные отметки апокрифических книг, недопущенных к употреблению церковью, делались с древнейшими. Времен христианства. В Болгарии эти отметки были дополнены и составили целый список запрещенных книг. Он был усвоен к концу XIV века и русской церковной литературой. Почти все перечисленные в списке произведения в это время были уже принесены в Россию в сербских или болгарских переводах. Церковные запрещения, конечно, не могли бы помешать им оказать на народную мысль то влияние, какое они и оказали впоследствии. Но тогда масса еще слишком мало была подготовлена к тому, чтобы заинтересоваться христианской легенды. Слабая распространенность каких бы то ни было христианских идей лучше оберегала народ от влияния христианской поэзии, чем это могли бы сделать самые строгие запрещения. Народная масса охотно слушала своих скоморохов, предавалась бесовским увеселениям язычества и оставалась совершенно глуха к церковной проповеди и христианской легенде. Когда надо идти в церковь, говорит проповедник в одном памятнике, написанном около 1400 года, мы позевываем и почесываемся, и потягиваемся, «Дремлем и говорим, холодно или дождь идет, а когда плесуны или музыканты или иной какой игрец позовет на игрище или собрание идельское, то все туда бегут с удовольствием, и весь день стоят там глазеют, хотя и нет там ни крыши, ни какой-либо защиты от дождя и в юге. Это все мы охотно выносим, губя душу зрелищами, а в церкви есть и крыши, и защита от ветра, они хотят прийти на поучение, ленится. При этих условиях, конечно, христианская легенда не могла сделаться у нас предметом самостоятельной поэтической переработки в древний период нашей словесности. Может быть, нам докажут со временем, что рука русского переделывателя расположила старые легенды в ином порядке, свела их в одно целое, пожалуй, даже комбинировала иначе те и другие черты рассказа. Но творчество, и изобретения не решаются предполагать у нас даже самые смелые исследователи. Наиболее усердные защитники идеи о богатстве нашей древней литературы — Стараются доказать это богатство при помощи одного только аргумента – обилия, и то пока сомнительного, переводов с греческого и, может быть, еврейского, сделанных на Руси, а не принесенных готовыми из Сербии и Болгарии. Страница 268 -я. Мало-помалу обстоятельства изменились. Явился и у нас внимательный, если не читатель, то, по крайней мере, слушатель христианской легенды. Точно же явились и ее пропагандисты. Конечно, служители церкви могли явиться такими пропагандистами только по недоразумению. Церковные власти строго осуждали тех невежд, сельских попов, которые в простоте душевной выдавали народу отреченные книги за священное писание. Но масса имела возможность узнать содержание христианской легенды и помимо толстых сборников сельских Легенду рассказывали народу на доступном ему языке люди из его собственной среды. У англичан сохранилось предание о том, как один английский проповедник, не будучи в состоянии заставить народ слушать свои проповеди, переоделся народным певцом, стал на прохожей дороге и запел как скальт. На знакомый напев народ сбежался толпами и охотно стал слушать духовные песни, облаченные в народный костюм. Нечто подобное произошло и у нас, только певцами явились не переодетые священнослужители, а благочестивые странники из народа» странничество по святым местам очень рано сделалось у нас профессией людей, нуждавшихся в общественной благотворительности. Находясь под особым покровительством церкви, нищие странники были естественными посредниками между церковниками и мирянами. Зная и разделяя вкусы народа, они лучше всего могли приноровить к этим вкусам то, что находили подходящего для этой цели у церкви. Странники калики-перехожие и становятся вместо скоморохов представителями народного творчества в этой второй его фазе. При переходе от эпидемии эпической поэзии и языческой песни к усвоению христианской легенды. Духовный стих начинает вытеснять народную старинку. Примечание первое. Старинкой народ называет свою эпическую поэзию. Былина есть термин новый и искусственный, появившийся лишь в эпоху собирания народного эпоса в середине нашего столетия. Конец первого примечания. Неисчерпаемым источником духовного стиха становится древний христианский апокриф, большей частью отреченный, то есть запрещенный церковью. Ритмическая форма стиха — это неизбежный штемпель, который народное творчество обязательно накладывает на все, что предназначается к обращению в народной массе. При безграмотности народа и отсутствии книг это единственный способ передать и закрепить что бы то ни было в народной памяти. Припомним, как легко раскольничай проповедь к народу, принимая стихотворный размер и даже рифму, смотрите выше. Это явление общее любой народной словесности в состоянии младенчества. Таким образом, переложение книжной легенды в формы народного стиха само по себе является доказательством того, что содержание легенды сделалось наконец достоянием народной массы. Страница 269-я. Когда же совершилось это восприятие народной фантазии и поэтических мотивов средневековой христианской легенды? Все признаки заставляют думать, что у нас на Руси это случилось довольно поздно. Усвоение христианской поэзии идет об руку с усвоением религиозного формализма и с национализацией веры явлениями, описанными в предыдущем очерке. Период первого процветания духовного стиха должен относиться ко времени возвеличения национального благочестия и дальнейшая судьба его – одна и та же судьбой русского увлечения Обрядом. До конца XV века книжные источники христианской легенды, принесенные к нам в болгарских и сербских переводах, мирно покоились на полках монастырских хранилищ. Они были известны немногим и интересовали разве только иерархов церкви, вроде новгородского архиепископа XVI века Василия и ему подобных любознательных книгачеев. Только с XVI столетия все эти богатства христианской поэзии с книжных полок двинулись в народную массу.